Глава 14. На преподавательском этаже царила тишина, зато наверху у адептов было шумно. Пару раз раздавались хлопки, сопровождающиеся визгом и смехом. Поймав себя на том, что прислушиваюсь, мысленно отругала за излишнее любопытство. Если предчувствие не обманывает, у меня еще будет время завести новые знакомства. Быстро спустившись, повернула в сторону столовой и застыла с удивлением рассматривая, высокие украшенные резьбой двустворчатые двери. Кажется, я поторопилась, когда решила, что речь идет о небольшой скромной столовой. Может, сразу черный ход на кухню поискать? Нет, с моей удачливостью я вполне могу очутиться в какой-нибудь лаборатории или мастерской и в результате остаться голодной. Вздохнув, толкнула створки обеими руками и влетела в зал, чуть не растянувшись на полу. Кто же знал, что эти двери сами распахиваются? Восстановив равновесие, осмотрелась и присвистнула. Был бы рядом Ливий, мигом бы по губам охватила. С недавних пор Крылан задался целью отучить меня от этой пагубной, на его взгляд, привычки. А от кого, спрашивается, я ее переняла? Обстановка в столовой как нельзя лучше отражала внутренний порядок, царивший в этих стенах. Вдоль стен тянулись два длинных, покрытых голубой скатертью, стола. А вот стулья не внушали доверия и наталкивали на мысль, что их создатель сэкономил на материале. У круглых, обитых синей тканью сидений не только отсутствовали подлокотники и спинка, у них почему-то была всего одна длинная высокая ножка. Не стулья, а насесты какие-то. «Не отдохнуть, не поесть нормально». Впрочем, стулья были не единственной странностью. Куда сильнее меня насторожили небольшие круглые столики оранжевого, голубого и зеленого цветов в центре зала. Каково это, изо дня в день трапезничать, находясь под пристальным взглядом истинных хозяев школы? Да у меня бы кусок в горло не полез. Ты чего пришла? После отбоя кормежки нет. Шипящее фырканье заставило меня подпрыгнуть на месте. Обернувшись, никого не увидела, только огненная марево в воздухе повисло. Видимо, дух домашнего очага счел, что после отповеди нежеланный нахлебник тут же отправится во свояси. Размечтался. Быстро определив, в какой стороне исчез элементаль, направилась к неприметной арке. Только притронулась к дверной ручке, как таза искрила, и из-за двери раздалось ворчливое. «Я же сказал, кухня закрыта!» И для преподавателей. Дверь приоткрылась, и на меня уставилась пара горящих глаз. — А ты у нас новенькая? — недоверчиво уточнил дух. — Только сегодня прибыла, по обмену. Знаю, что врать нехорошо, но в противном случае меня же не накормят. Вещички можешь не распаковывать, с утра обратно отошлют. Завтра тут со многими распрощаются. Горько вздохнул дух и распахнул дверь. Ладно, заходи. Не голодный же тебя оставлять. Только чур не реветь, а то у меня от бабских слез сахар в соль превращаться удумал. Торжественно пообещав не реветь, шагнула в кухню и поняла, что попало. На кухне плакали. Нет, это было не редкое всхлипывание, прерываемое словами утешения, не тихое литье слез в платочек, а самый настоящий многоголосый рев в исполнении четырёх преподавательниц магической школы. Самой старшей из них казалась могиня воздуха, чистокровная человечка. А может, всё дело было не в возрасте, а в больших огромных очках в поллица и строгом пучке на затылке. В двух симпатичных русоволосых девушках обнаружилась доля крови перевёртышей. Водные магини сидели, прижавшись друг к дружке, и всхлипывали над чашками с чаем. Одна из них рассеянно стучала ложечкой по замёрзшей поверхности, не замечая, что её напиток давно превратился в лёд. Четвёртая преподавательница принадлежала к огненной стихии. Наставница нервно теребила кончик косы цвета морковки и приглушённо всхлипывала, уткнувшись в плечо водной соседки. «И давно они так сидят!» Шёпотом поинтересовалась я у духа. «Второй час, не меньше!» Я и капель успокоительных по-тихому в заварник долил. Бесполезно. Вздохнув, сделала несколько шагов вперед и громко кашлянула. Одна из водных взглянула и махнула в сторону стульев. Дескать, садись, чего уж там, пятой будешь. Стулья на кухне были обычными, на четырех ножках, что не могло не радовать. — Девушки, а что у вас тряслось? — осторожно поинтересовалась я. Могиня воздуха сняла очки, протерла стекла платочком и с надрывом сообщила. «Распределяют нас, не согласные с назначением, могут писать по собственному желанию». «Да ерунда все это!» – жалобно прошептала одна из водных. «Школу! Школу-то за что? Столько сил вложено, столько судеб связано с этими стенами». «Никуда я не поеду!» – решительно подхватила вторая. «К ледянникам уйду. Если на то будет воля властителей Севера и богов, то наследие Сигурда не будет утеряно». «А ты к нам? Каким ветром?» — поинтересовалась воздушная и добавила задумчиво. «Аура у тебя странная, самое обычное как у любой порядочной нимфии», — быстро сообщила я. Действовать решила методом исключения. Раз на кухне собрались представительницы воздушной, огненной и водной стихий, Следовательно, есть вероятность, что они могут быть не в курсе о прибытии коллеги, принадлежащей к стихии Земли. Чувствуя, что въедливая могиня продолжает изучать мою ауру, добавила. Я полукровка. От меня тут же отстали. Распрашивать о происхождении того, кто сам признался в смешанных корнях, считалось невежливым. «Неужели из самого берила пожаловала?» — удивлённо икнула девушка, И тут только заметила застывшее содержимое своей чашки. Ну вот, как обычно, тяжело вздохнула могиня воды. «Давай, помогу!» С ладони огненной слетела яркая искра и, шипя, исчезла в чашке, из которой тут же начал подниматься пар. «Изберила!» – с готовностью подтвердила я. «Но мне сказали, что завтра придется открывать портал обратно». Скорее всего, мрачно согласилась огненная. До последнего надеялись, что лорд Иргош ни при чём. Демоны сообщили о результатах допроса. Осторожно поинтересовалась я. Могини дружно покачали головами. И так понятно, что он виноват в гибели Ларса. Сам же мальчика одного в горы отправил. В голосе магини воздуха прозвучало столько горечи, что я невольно перепроверила блокировку от чужих эмоций. Вроде бы всё в порядке, но расслабляться не стоит. Мне и полученного от Азиры более чем достаточно. «Ой, мы же не представились!» – сплеснула руками огненная. «Меня зовут Шианна. Я учитель школы огня. Специализируюсь на природных проявлениях стихии. Но и с Элементием работать научилась. Иначе и быть не могло. Я же сама Северо-Аравитскую школу заканчивала. Большинство из нас заканчивали» с тяжелым вздохом, уточнила она. «Профессор Эрин, маг стихии воздуха», с гордостью в голосе заявила обладательница очков и протянула мне руку. Рукопожатие оказалось крепким. Впрочем, физическая мощь Магини меня беспокоила намного меньше ментальной. В момент соприкосновения ладоней она попыталась меня прочитать. Взламывать защиту не рискнула, а аккуратно прощупала. Думаю, стоит еще раз сказать Сайгару спасибо за своевременный урок. Магини воды Изольда и Ирия оказались троюродными сестрами. От них я узнала, что воровители многие в той или иной степени находятся друг другу родней. А еще у большинства местных имеется доля крови перевертышей. Принимать звериный облик умеют не все. Зато благодаря родству с исконными обитателями Севера аравицы отличаются отменным здоровьем, эпидемий или серьезных хворей тут отродясь не бывало. Наверное, поэтому и не прижились маги-целители, принадлежавшие к стихии Земли. И только после того, как в магическую школу прибыли первые эльфы, руководство попыталось ввести в штат земельников. Безуспешно, я так понимаю, Земельникам у нас некомфортно. Энергетические реки слабо выраженные. Восстанавливать резерв приходится долго. А кому понравится чувствовать себя слабее коллег? Я скептически хмыкнула. На территории Академии водные потоки явно доминировали. Но я была в заповедном лесу и сама ощутила течение изумрудных рек. Наверное, промелькнувшая мысль нашла отражение на моем лице, потому что Эрин улыбнулась. «Ты фея, тебе проще, а вот магов, прибывших из столицы, рыси даже в заповедный лес не пустили. Тут магини выжидательно уставились на меня. Настал и мой черёд представляться». «Джинни», — улыбнулась я, нимфея Серебряного Дола». «А имя, как у элементали воздуха», — воскликнула Изульда и слегка поморщилась, получив тычок от сестры. «Ага, я же упоминала, что полукровка». Водная вздохнула и пригубила чай. Как бы она не хотела расспросить меня о родителях, воспитание не позволило поинтересоваться. — Вот и познакомились, — подытожила Эрин. — Ты чай будешь? — не дожидаясь ответа, воздушная воскликнула. — Леор, а можно нам ещё чашечку? Дух домашнего очага явиться не пожелал. Однако один из настенных шкафчиков распахнулся, и на стол плавно спустилась чашка и блюдце. «Я бы и сама могла достать!» – пробормотала я. «Зачем же духа понапрасну тревожить?» «Ты что? Здесь без разрешения повелителя котелка и сковороды ни к чему прикасаться нельзя!» – громким шепотом объявила Ирия. «А я все слышу!» – проворчал дух. «Вот смотрите, отлучу вас от кухни!» «Где станете посиделки устраивать?» «Да хотя бы у Угарта. У него тихо, спокойно и так красиво!» Протянула Ирия и, повернувшись ко мне, пояснила. «Угарт наш дух льда и смотрящий мастерской, в которой адепты или ментий учатся обогащать. Сокровищница тоже в его ведении находится». «Да кому эта красота нужна?» Фыркнул Леор. Её в рот не положишь и на хлеб не намажешь. А воздух в берлоге угарта какой? Одна потрава для организма. И нечего мне про вашу магическую очистку и вентиляцию рассказывать. То ли дело у меня. Дух огня шумно вздохнул, и тут же в воздухе разлился бесподобный аромат яблочного пирога. Мы дружно покосились в сторону духовки. Кажется, кто-то хитрый, Только что снял с нее чары, маскирующие запах. «Леор, радость наша! Когда ж ты все успеваешь?» Сладким голосом пропела Шиана. «Реветь надо меньше!» — припечатал тот. «Леор, а можно кусочек?» — робко попросила Изольда и, глянув на меня, добавила. «Джинни ужин пропустила. Зато вы столовались по расписанию», — хмыкнул огненный. Я устроилась на стуле поудобнее и приготовилась наслаждаться перепалкой. Ясное дело, что пирог нам в конечном счёте выдадут, но Леор явно напрашивался на комплименты. — Леор, да таких пирогов, как у тебя, во всём оравить не сыскать! — подхватила игру Ирия. — Как представлю, что мы больше никогда не соберёмся! — подбородок Магини задрожал. Остальные преподавательницы мгновенно погрустнели. «Ой-ой, что сейчас будет? Не иначе, как второй раунд!» Смекнув, что девушки готовы снова удариться в слезы, Лер поспешно открыл духовку. «Плачущим и воющим сладкое не положено», – мрачно предупредил он. Магини разом притихли. Возле духовки послышалась возня и бормотание, и, наконец, наружу, Выплыл противень с... Я даже вскочила со стула, не веря собственным глазам. Нет, это был пирог. Замечательный, круглый, с блестящей золотистой корочкой, украшенный сверху причудливым орнаментом из листиков, снежинок и шишечек. Само собой, все элементы были съедобные, из теста. И такой талант пропадает в магической школе? До этого духа в истре любая ресторация с распростертыми объятиями примет. Последние слова я произнесла вслух, чем заслужила хитрый взгляд со стороны сбросившего невидимость Леора. Регулярно сманить пытаются. Но как же я своих девочек брошу? Девочки переглянулись и дружно фыркнули. Понятно, все четверо выпускницы Северо-Аравицкой магической школы. «Так большая часть преподавателей – бывшие ученики?» «Когда-то так и было», – ответила Шиана и протянула руку к съедобному листочку. Впрочем, отломить кусочек она не успела. Непонятно, откуда возникшее полотенце шлепнуло ее по рукам. «Рано! Сначала надо, чтобы остыл», – важно произнес Леор. «Так за этим дело не станет», – воскликнула Изольда. Изо рта ледяной могини... Вырвалось облачко пара и окутало пирог. «Эй, ты не перестарайся, а то придется его молнией на части раскалывать», — воскликнула Эрин. Леор громко застонал. Вздохнув, дух домашнего очага опустился на стул и насупился. Но прерывать издевательство над пирогом не стал. Изольда торжествующе взмахнула рукой. Облачко рассеялось, явив нечто круглое, обледенелое и условно-съедобное. «Я же предупреждала!» Магиня воздуха подхватила пирог магией и демонстративно постучала им по столу. «Да, такой пирожок, если на голову упадет, мало не покажется». «И часто у них так», — тихо прошептала я, с ужасом взирая на местных преподавательниц. «Если в школе так наставники чудят, страшно представить, что адепты вытворяют». Изольда на плавке элементия специализируется. В этом ей нет равных, с гордостью пояснил Леор. Сама знаешь, как конечный результат от температуры зависит. Знаю. В Академии воды как раз изучали. Элементий плавятся исключительно магией льда. Но при создании магических предметов зачаровывание металла происходит при определенном температурном режиме. У каждой стихии... Да что там, почти у каждого заклинания своя температура. Чуть ошибёшься, и всё, заготовку можно выбрасывать. С другими объектами у Изольды не всегда выходит, продолжил разъяснение Огненный. Вот Ирия её и страхует. Они в паре обычно работают и на лекциях, и на практических занятиях. А пирог всё равно жалко, упрямо произнесла я. Леор хмыкнул и махнул рукой. Из духовки выскользнул еще один противень, на этот раз с печеньем. «Угощайся, а девочки пусть отвлекутся, а то совсем в последние дни раскисли». Дух взмахнул рукой, и печенье прилетело мне прямо в руки. Надкусив, блаженно зажмурилась «Вкуснотища!» «Так вас совсем расформировывают?» – осторожно поинтересовалась я, пользуясь тем, что магини занимались реанимацией пирога. В настоящий момент они решали, как растопить его с минимальным ущербом. Дать оттаять естественным путем, подогреть магией огня или шарахнуть молнией. Ходят такие слухи, печально кивнул дух. Больно сильно элементали осерчали. Создатели доверили аравицам одну из главных тайн этого мира, а они не оправдали доверия. «Не понимаю». Я нахмурилась, барабаня пальцами по столу. «Если охоту на сердца элементалей устроил ректор Иргош, то нельзя же винить всю школу. Или вы считаете, что в сговоре с Ловчими состояли все наставники?» Медное лицо духа вспыхнуло с золотом. «Что ты? Чтоб мои девочки связались с этими душегубами?» С момента убийства дриады-хранительницы прошел год. «Почему никто не сообщил об этом смотрящим?» «Я допускаю, что Иргош утаивал сведения, но почему молчали остальные? Почему дети сделали за вас всю работу?» – добавила я про себя. Но дух все понял и без слов, да и магини как-то подозрительно притихли. Эйрин шумно высморкалась и повернулась ко мне. От пронзительного цепкого взгляда магини воздуха стало не по себе. Магическая почта проходила через ректора телепортистов у нас нет, стационарного портала тоже. Мы писали в Ковен, регулярно писали. Выходит, маги не получили ни одного нашего послания. Неужели ни у кого из вас не нашлось знакомых, с которыми можно было бы связаться с помощью зеркала? С тех пор, как произошли изменения в привычном течении потоков, пространственная магия стала сбоить. Все средства связи «Будь то почта или создание канала с помощью зеркала, работали только в определенных местах. В заповедном лесу, в туманном ущелье в горах и в кабинете ректора. А к перевертышам никто из вас сунуться не пожелал», – задумчиво заметила я, после чего Эрин пристально посмотрела на меня и в результате выдала. «Джинни, а ты странная». Надкушенное печенье едва не выпало из пальцев. «Это как?» – осторожно поинтересовалась я. «Если могиня воздуха в чём-то меня подозревает, лучше сразу это выяснить». «Для нимфеи странная», – уточнила Эрин. «У тех, прошу прощения, ветер в голове. И потом, ты тут сидишь с нами, чаёвничаешь, о проблемах школы расспрашиваешь, вместо того, чтобы в парке с кем-нибудь». «Откуда тебе знать? Может, я только из этого парка и вернулась?» – проворчала я. «Нет, если остальные такого же мнения о нимфеях, это может стать проблемой, в особенности по части внимания со стороны коллег мужского пола». «Прости, Джинни, я не хотела тебя обидеть». «Я бы могла сослаться на присутствие во мне энергии иной стихии, сказать, что кто-то из родни был из Поднебесья». Могинь бы такое объяснение устроила, но я опасалась, что Эрин станет рассматривать меня намного пристальнее. «Девочки, я же на работе!» – беззаботно хотнула я. «У меня в договоре найма прописан запрет на служебные романы. Так что на территории школы я обязана вести себя прилично. Не проблема. В заповедном лесу оторвусь. Слышала ваши перевертыши очень даже ничего». Быстро проговорила я, еле сдерживаясь, чтобы не оглядеться по сторонам. Мало ли что. Так вы говорили, в лесу магическая почта работает. Городской телепортист и службы доставки на окраину леса перебрался. Теперь несколько раз в неделю посылки и письма собирают и везут к нему. Вот только он приятель ректора Иргоша, его ставленник вздохнула Ирия. «А в туманном ущелье кто связь контролирует?» «Никто. Мы туда не ходим». «Так-так, что-то тут нечисто». «Ларс, последняя жертва ловчих», – медленно произнесла Эрин. «Тело обнаружили по подвеске маячку. Полгода назад из соображений безопасности такие всем ученикам выдали. Постойте, убийство произошло вблизи места силы? Рядом с территорией духов воздуха? Эрин Кевком подтвердила мое предположение. Судя по виноваты печальному виду могини, с самими духами они контакт не поддерживали. Ерунда какая-то. В заповедный лес не пускают. Еще с обитателями Туманного ущелья связь нарушена. Когда пришла пора обратиться за помощью, адепты выбрали инферно. «Так, красавицы мои». — Кончайте над пирогом издеваться. Я тут вам кое-что по-быстрому сообразил. Громкогласно возвестил Леор. И на столе появилась тарелка с печеньем. — О нет! Только не говори, что в нем опять начинка из предсказаний! — простонала Изольда. В прошлый раз, когда Леор готовил такое печенье, почти всем адепткам-старшекурсницам попались записки, возвещающие о наличии тайного и робкого поклонника. Со смехом пояснила Изольда. «Мальчики уже не знали, куда деваться. Девочки же в каждом видели того самого робкого и тайного». «А я вам кто, чтобы пятьдесят шесть разных предсказаний выдумывать?» Отмахнулся дух. «Так в школе 56 адептов? А сколько из них водников?» Тут же уточнила я. «Нет, я помнила, что Азира озвучила соотношение «три к одному», но захотелось обзавестись точной информацией. «Джинни, попробуй, это миндальное, пальчики оближешь». Заботливо проворковал Леор и буквально сунул мне в руки одно. Я разломила печенье на две половинки и вытащила записку. «Принцесса, если вы дальше продолжите расспросы в том же духе, даже самые близорукие не поверит в то, что вы нимфея. Быстро скатав записку в шарик, сунула ее в карман. «Джинни, что тебе попалось?» – спросила Шиана. «Волшебная во всех отношениях печенье Леора сулит мне скорую и неожиданную встречу». Несколько натянуто рассмеялась я. «Вот и мне какая-то ерунда досталась», – фыркнула Шиана. «Слушайте. Прежде чем следовать выбранному пути, подумай, что ждет тебя в конце дороги». «Леор, ты не можешь составлять более конкретные предсказания?» «Я — дух домашнего очага, а не гадалка. А что касается пути, то тут всё предельно ясно. Продолжите и дальше по ночам посиделки устраивать. Платья в талии сходиться перестанут. Кушайте, кушайте, не стесняйтесь». Могини обиженно засопели. «Намекаешь, что мы тебе мешаем? Вы прекрасно можете сидеть за одним столом и днём, а не красться для общения на кухню после отбоя». «Глупости, Леор!» – возразила Изольда. «Днем у нас занятия, а вечером работа в мастерской. Некогда и словом перемолвиться». «Поэтому, когда вы сталкиваетесь в коридоре, то друг на дружку и не смотрите. Думаете, если я северное крыло не покидаю, то не знаю о происходящем в школе». Водники и раньше носы задирали, а с приходом Иргоша совсем обнаглели. «Мне так хотелось расспросить о водниках» но я помнила о записке и отмалчивалась. Потом, если что, спущусь с кухню повторно и устрою догадливому огненному духу глобальный допрос. Заодно выясню, каким образом адепты смогли послание в инферно отправить. Наверняка к этому Леор руку приложил. Ох, чую, не прост местный кулинар. Не знаю, сколько бы еще продолжалось препирательство могинь и духа домашнего очага, если бы нам... Если бы на потолке не замерцали голубые огоньки. Сейчас так поздно, удивлённо пробормотала Шиана и положила недоеденное печенье на тарелку. Я уже ничему не удивляюсь, проворчала Эрен. Хорошо, что спать лечь не успели. Джинни, ты с нами пойдёшь? поинтересовалась Изольта. Куда? Что эти огоньки означают? «Общий сбор для преподавателей», – пробубнила с набитым ртом Ирия. «У нас в школе три вида магического оповещения. Зелёные – всем адептам надлежит собраться в главном зале. Голубые зажигаются только для наставников, а вот красные – уже для всех находящихся на территории школы, в том числе и для немагов», – поведала магиня Воздуха. «Ты хочешь сказать, для элементалей?» Для казначей и стряпчих те у нас на первом этаже обитают, как раз за этой стеной. Там же расположены кабинеты и комнаты для приема заказчиков. Ела бы печенье, точно бы подавилась. Мне ни разу не приходилось бывать в магических учебных заведениях, расположенных на территории королевства людей. Но интуиция подсказывала, что положение дел в Северном Аравите было скорее исключением, чем правилом. Они бы еще банк на территории школы открыли». «Леор, спасибо и за угощение, и за нотации». «В твоих словах что-то есть», – признала Эрин, поднимаясь со стула. «Как вы думаете, нам расскажут, что демонам удалось выяснить во время допроса Иргоша?» – нервно спросила Изольда и добавила тихим голосом. «Девочки, мне страшно». Я прикрыла глаза, чтобы никто не заметил горящую в них ярость. Боится она. Скажите, пожалуйста. Бояться надо было, когда ловчие в округе только объявились. «Да кто же знает», — вздохнула Шиана. «К чему понапрасну себя накручивать? Выясним все на месте. Пойдемте быстрее, надо места занять». «Подальше?» — быстро уточнила Ирия. «Подальше, повыше, сядем, рядом» твердо заявила Эрен, чем заслужила одобрительный взгляд со стороны Леора. «Идем, Джинни. Тебя это тоже теперь касается». «Касается. Только бы прямо при всех никто из местного руководства документы не попросил предъявить. Посижу, тихонько послушаю, а потом улучшу момент и вернусь в лампу. Я всегда могу сбежать в свою персональную уютную темницу». С этой мыслью я и потопала на собрание наставников Академии четырех стихий».